Глава 12 и последняя. Морозный бог на машине. В ночь с 19 на 20 августа 1928 года упал неслыханный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 Конная армия под Можайском, потерявшая 3/4 своего состава, начала изнемогать, и газовые эскадрильи не могли остановить движение мерзких при смыкающихся полукольцом заходивших с запада, юго-запада и юга по направлению к Москве. Их задушил мороз. Двое суток по 18° не выдержали омерзительные стаи. И в двадцатых числах августа, когда мороз исчез, оставив лишь сырость и макроту, оставив влагу в воздухе, оставив побитую несжиданным холодом зелень на деревьях, биться больше было неским. Беда кончилась. Леса, поля, неизвозримые болота были ещё завалены разноцветными яйцами, покрытыми порой у странным, нигдешним невиданным рисунком, который безвесно пропавший рок принимал за грешёнку, но эти яйца были совершенно безвредны. Они были мертвы. Зародыши в них прикончены.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 Были долгие эпидемии, были долгоповальные болезни от тропов гадов и людей, и долго ещё ходила армия, но уже не снабжённая газами, а сопёрными принадлежностями, керосинными цистернами и шлангами, очищая землю. Очистила, и всё кончилось к весне 29 -го года. А весной 29 -го года Опять затанцевала, загорелась и завертелась огнями Москва. И опять попрежнему шаркало движение механических экипажей, и над шапкой у храма Христа висел как на ниточке лунный серп. И на месте сгоревшего в августе 28 -го года двухэтажного института выстрелили новый зоологический дворец, и им заведовал приват-доцент Иванов, но Персикова уже не было. никогда не возникал перед глазами людей скорченный убедительный крючок из пальца и никто больше не слышал скрипучего квакающего голоса а лучей катастрофы двадцать восьмого года ещё долго говорил и писал весь мир но потом имя профессора Владимира Ипатиевича Персикова оделось туманом и погасло как погас и сам открытый им в апрельскую ночь красный луч Лучше этот вновь получить не удалось, хоть иногда изящный джентльмен и ныне ординарный профессор Пётр Степанович Иванов и пытался. Первую камеру уничтожил разъярённая толпа в ночь убийства Персикова, три камеры сгорели в Никольском совхозе Красный луч при первом бое с кадрилью с гадами, а восстановить их не удалось.